Он заседал в сотне разных отечественных комитетов. Он участвовал в демонстрациях в сотне разных университетских кампусов против одних и тех же двенадцати компаний. Когда сильные мира сего приходили на публичные выступления, он писал им записки с наиболее обескураживающими вопросами, но никогда не задавал их вслух, так как, увидев его усмехающееся, горящее лицо, Человек мог ощутить опасность и скрыться с эстрадой. По той же причине он никогда не выступал на митингах, так как микрофоны взвыли бы, а электрические цепи вышли бы из строя. Но он писал речи для тех, кто выступал, и в нескольких случаях результатом этих речей стали восстания, перевернутые машины, студенческие забастовки и яростные демонстрации. В начале 70-х он познакомился с человеком по имени Дональд де Фрис и предложил ему заняться семьей Синков. Он помог составить план, в результате реализации которого была похищена наследница, и именно он предложил не просто выдать ее за выкуп, но и свести ее с ума. Через двадцать минут после того, как он ушел из маленького лос-анджелесского домика, где де Фриз оставался со своими дружками, туда нагрянула полиция. Они смогли лишь выяснить, что был кто-то еще, связанный с бандой. Может быть, важная фигура, может быть, шестерка, человек без возраста, по прозвищу «ходячий хлыщ» или «бука». Он широко шагал, пожирая километры. Два дня назад он был в Лораме, штат Вайоминг, где участвовал во взрыве электростанции. Сегодня он был на номере 51 между грасмером и Ридлом по пути в Маунтин-Сити. Завтра он будет где-нибудь еще. И он почувствовал себя счастливее, чем когда бы то ни было, потому что... Он остановился. Потому что... что-то надвигалось. Он чувствовал это, он почти ощущал аромат в ночном воздухе, горячий запах копоти, словно бог задумал приготовить шашлык, а в роли мяса должна была выступать вся цивилизация. Угли уже готовы. Колоссальная вещь, великая вещь. Близилось время его перевоплощения. Он собирался родиться вторично, собирался выдавиться из напряженного влагалища какого-то огромного песочного цвета зверя, который уже сейчас корчился в родовых схватках, медленно двигая ногами, истекая родильной кровью и уставившись ослепительно пылающими глазами в пустоту. Он был рожден, когда времена изменились. А теперь времена собирались измениться снова. Это чувствовалось в ветре, в ветре этого мягкого вечера в штате Айдахо. Почти уже наступило время родиться вторично. Он знал это. А иначе, почему бы он внезапно получил способность творить чудеса? Он закрыл глаза, слегка подняв лицо, навстречу темному небу, которое уже готово было принять восходящее солнце. Он сосредоточился, улыбнулся. Пыльные стоптанные каблуки его ботинок начали подниматься над дорогой. Дюйм, два, три. Улыбка превратилась в оскаленную ухмылку. Он поднялся уже на фут. В двух футах над дорогой он неподвижно повис, и ветер под ним нёс облачко пыли. Потом он почувствовал, что первые дюймы зари занялись на горизонте, и вновь снизился. Время ещё не наступило. Но скоро оно наступит. Он снова пошёл по дороге, усмехаясь и высматривая место, где он мог бы поспать в течение дня. Скоро оно наступит. Он знал это и был счастлив. Глава 23. Ллойда Хенрида, которого газеты Феникса окрестили нераскаявшимся убийцей с лицом грудного младенца, вели по городской тюрьме двое охранников. У одного из них текло из носа, и оба выглядели кисло. Другие обитатели крыла усиленного режима приветствовали его. Он был местной знаменитостью. «Хей, Хенрит! Давай, парень! Держись, Хенрит! Молодец, браток!» Ублюдки с дырявым ртом пробормотал охранник с насморком, а затем чихнул. лойд счастливо усмехнулся. Он был поражен своей новой славой. Здесь было намного лучше, чем его первой тюрьме. Даже еда была вкуснее. Когда ты крупная птица, к тебе по неволе появляется уважение. Он подумал о том, что Том Круз чувствует себя, наверное, примерно так же во время мировой премьеры.